Дворяне и мещане, военные и штатские, богатые и бедные, большие и малые, франты и оборванцы, все спокойно взирают на происходящее у них на глазах безобразие, не задумываясь над законностью такого произвола. Я не видел выражения ужаса или порицания ни на одном лице, а среди зрителей были люди всех классов общества. В цивилизованных странах гражданина охраняет от произвола агентов власти вся община. Здесь должностных лиц произвол охраняет от справедливых протестов обиженного. Рабы вообще не протестуют. Император Николай составил новое уложение. Если рассказанные мною факты не противоречат законам этого кодекса, тем хуже для законодателя. Если же они незаконны, тем хуже для правителя. И в том и в другом случае ответственность ложится на императора. Какое счастье быть только человеком, принимая на себя обязанности Господа Бога. Абсолютную власть следовало бы вручать одним лишь ангелам. За точность переданных мною фактов я ручаюсь. Я ничего в них не прибавил и не убавил. и записал их под свежим впечатлением, когда все малейшие подробности еще не изгладились из памяти. нравы народа являются продуктом взаимодействия между законами и обычаями. они изменяются не по взмаху волшебной палочки, а чрезвычайно медленно и постепенно. нравы русских, вопреки всем претензиям этого полуварварского племени, Еще очень жестоки и надолго останутся жестокими. ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами и под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизации сохранило медвежью шкуру. они лишь надели ее мехом внутрь, но достаточно их чуть- чуть поскрести и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщица. Разве из того, что дикарь обладает тщеславием светского человека, следует, что он приблизился к культуре? Я уже говорил и повторяю еще раз. Русские не столько хотят стать действительно цивилизованными, сколько стараются нам казаться таковыми. В основе они остаются варварами. К несчастью, эти варвары знакомы с огнестрельным оружием, намерения николая подтверждают мои взгляды. он еще до меня пришел к заключению что время обманчивой внешности прошло для россии и что все здание ее цивилизации должно быть перестроено. он решил подвести под него новый фундамент петрр названный великим снес бы его вторично до основания чтобы выстроить заново. николай более ловок и осторожен. Он скрывает свои цели, чтобы тем вернее их достигнуть. Взгляды ныне царствующего государя проявляются даже на улицах Петербурга. Он уже не довольствуется скороспелыми постройками из кое-как оштукатуренного кирпича. Камень повсюду вытесняет штукатурку. И солидной массивной архитектуры скоро заставят исчезнуть ложно-классические декорации. Нужно вернуть народу первоначальный характер, дабы сделать его достойным истинной цивилизации. Чтобы народ мог достигнуть всего, на что он способен, он должен не копировать иностранцев, но развивать свой национальный, одному ему присущий дух. В один прекрасный день 70 тысяч солдат и бесчисленная толпа народа во главе с императором залила огромную площадь, чтобы в благоговейном молчании присутствовать на водружении колонны, выполненной по проекту француза господина Монферрана. Французы еще необходимы русским. Замысловатые машины действуют отлично, и в ту минуту, когда колоссальная колонна словно оживает, и освобожденная от пут поднимается все выше и выше, Войска и вся толпа, как один человек, и сам император падают на колени. Чтобы возблагодарить Бога за такое чудо и за те великие дела, которые Он позволяет совершать своему народу.